Десятое. Высиживание трех яиц Непарный поручил самой надежной и старательной наседке. Выделив ей удобный уголок в комнате, он неустанно наблюдал за ней и снабжал ее первосортным кормом. А чтобы создать будущим питомцам наилучшие условия для развития, он решил на этот летний сезон отказаться от дачников. Прошло две, прошла третья неделя высиживания. Будут ли они четвероногими? Вот о чем днем и ночью думал ученый. Он лишился покоя и сна, и я старался почаще бывать у него, ибо мое присутствие действовало на него успокаивающе. Последние трое суток я находился на участке непрерывно, правда, в дом входить непарный мне воспретил, дабы не нарушать покоя на сетке, и я спал в сарае на дровах рядом с бутылкой. Иногда, чтобы снизить уровень своего волнения, я пользовался ее содержимым. На двадцать первый день высиживания... Утром 7 июня Николай Дормидонтович разбудил меня, дернув за ноги. — Свершилось! — объявил он. — Идите, посмотрите на четвероногого цыпленка! — Петушок или курочка? — спросил я. — Курочка! Четвероногая курочка! — ответил непарный. Он вошел в дом. Меня же не впустил, боясь, что я могу по неосторожности раздавить первенца. Стоя во дворе, я в окно увидал сперва Николая Дармидонтовича, который сел на стул, осторожно поджав ноги, затем цыпленка. Он бойко бегал по полу на своих четырех лапках. И вдруг мое сердце дрогнуло. По-видимому, деятель науки неплотно закрыл за собой дверь, ведущую из кухни, ибо навуходоносор пробрался вслед за ним в комнату и уже изготовился к молниеносному прыжку, угрожая смертью четвероногому созданию. Ученый, заметив кота, замер от ужаса, не зная, что предпринять. И вдруг кот, разглядев, что у цыпленка не две, а четыре ноги, ощетинился от страха и отменив свой роковой прыжок, трусливо бросился вон из комнаты. «Как видите, курочка бойкая и здоровая», — заявил мне ученый, выходя во двор. «Теперь мы будем ждать появления на свет ее будущего четвероногого ухажора. Через час по комнате бегали две четвероногие курочки. «Дело становится серьезным», — сказал ученый, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Если и третий цыпленок окажется не петушком, то род четвероногих кур не даст потомства. Но по закону вероятности теперь надо ждать именно петушка». «По закону вероятности ждите крупной неприятности», — вспомнил я слова какого-то поэта, однако вслух их не произнес. «К сожалению...» Поэт оказался прав. Через час вылупился третий цыпленок, который тоже оказался курочкой. Горе мученика науки не поддавалось описанию. Напрасно я утешал его тем, что через шесть лет сюда снова прибудут инопланетники, и тогда можно будет создать хоть тысячу четвероногих кур и петухов. Ученый сидел понурив голову, и слезы текли из-под его очков.